Глава 9 Внутри. Марк выдохнул, выжал спуск. Оглушительно грохнул, тангово вздрогнул, по инерции качнулся назад, затем восстановил прежнее положение. Осколочный снаряд 120-го калибра вошел прямо в пасть исполинского да Там и рванул. В теории, осколками голову мутанта, если бы и не разорвало изнутри, то хотя бы нанесло серьезный урон. Но в действительности ничего не произошло. Наружу вылетели клубы то ли дыма, то ли пара. и все. У -у -у -р -р -х -х -х. Низко заревел мут, а затем, открыв пасть еще шире, рывком дернулся вперед прямо к нашей позиции. Я похолодел от ужаса. Краем глаза успел заметить, что выстрел из танковой пушки снял всего 100 очков здоровья из двух с половиной тысяч. И это не куда-то там в защищенную прочным хитином шкуру, а прямо в открытую пасть. Законы физики и биологии тут то ли работали как-то иначе, то ли вообще нервно курили в сторонке. «Ну нахрен!» Жалобно всхлипнул Марк, когда понял, что и танковая пушка в борьбе с таким исполином совсем не аргумент. «Не спи! Перезаряжай!» — сиплым голосом крикнул я. Жаль, что технари Шакалова заменили автоматический механизм дозарядки на традиционный ручной. «Кокос говорил, но мне было все равно. Я же не танкист. К чему мне запоминать такие сведения?» Вдруг земля завибрировала. Все поле перед нами внезапно пришло в движение. Тут и там из-под взлетающих в воздух мощных фонтанов земли можно было разглядеть светло-серое тело гнили. Целые пласты земли поднимались вверх, оседали, разламывались. Все это безумие приближалось к нам. «Кокос, жми влево!» — истошно заорал Марк, взглянув в прицел. Он едва не выронил снаряд, дернулся. «Он же нас сейчас сожрет!» Расстояние между нами быстро сокращалось. Взревел движок, танк дернулся, начал набирать скорость и вдруг резко накренился вниз и встал. «Сука, бля Выругался кокос, когда предположил, что у нас слетела гусеница, но это не точно. Верхний люк все еще был открыт, поэтому все заметили, что сначала как-то ощутимо потемнело, потом стало душно, а затем, выглянув наверх, я увидел чудовищные треугольные зубы и глотку. Одновременно танк вздрогнул, качнулся, накренился назад, нас резко встряхнуло. Снаружи происходило что-то невероятное, ужасное. Гигантский мутант пытался нас проглотить, и, в общем-то, у него это получалось. Пасть растянулась до таких размеров, что здоровенная махина проваливалась внутрь, и это было просто кошмарно. Я судорожно ухватился, за что пришлось, иначе покатился бы прямо к мехводу, по пути сбив белку и мару. В приоткрытый люк ударило облако затхлого смрада. Закашлялся, попытался прикрыть нос и рот. Естественно, не помогло. Остальные были не лучше меня». Внутри вспыхнул желтоватый свет. Я увидел перекошенные от страха лица Мары и Белки, первое, учитывая возраст биологического тела, вообще выглядело кошмарно. Я, там же Корсар!» — заорал я, вспомнив, что Пыри остался снаружи, как и гиблорос. «Куда? Стой!» — рявкнул Марк и попытался меня ухватить за куртку, но пальцы выскользнули. А я, выбравшись наполовину, так и торчал в открытом люке с ужасом, глядя на то, как жуткий червь проталкивает глотательными движениями нашу бронированную машину себе в желудок. Ну или что там у него? Вот перед глазами проплыло место, куда угодил снаряд. Огромная воронка в рыхлом сером мясе, посеченная осколками. Оттуда из посеченных сосудов стекала густая коричневатая жидкость. Справа и слева почти не было свободного места, зато сверху я мог встать почти в полный рост. Вдруг резко стало совсем темно. Наверное, мутант захлопнул пасть, а это означало, что нас полностью проглотили. Дерьмо! Все вокруг затряслось, снова пришло движение, словно случилось землетрясение. Я выругался и торопливо влез обратно, тем более, что ни Корсара, ни Гиблороса снаружи не увидел. «Люк закрой, люк!» — крикнула Маргарет, держа одну из своих бутылок с огненной смесью. «Какой толк-то от них?» Я захлопнул его, уставился на нее широко открытыми от ужаса глазами. Никто из нас и представить подобного не мог. Нас реально проглотили. И кто? Исполинская тварь о существовании, которых я слышал только в греческих мифах. Да и насрать, что мы в танке. То же самое, что шпроты в банке. черт возьми. Если такое дерьмо размером с футбольное поле обитает на третьем круге, что же нас ждет на пятом? А на седьмом... «Эй, народ!» — голос кокоса ощутимо дрожал. Он заглушил движок. «Толку от него сейчас!» «А?» — одновременно ответили. «Я, Марк и Белка». «Как оно?» Марк не сдержался и нервно усмехнулся. «Замечательно, блять, Просто замечательно!» Нервно заражала Маргарет, да еще так громко и заразительно — Тут темно, мало воздуха и воняет, как в жопе негра. Настолько, что проглотил червь размером вдвое больше, чем грузовой поезд. А так все прекрасно. Жизнь — стоящая штука, да? — Ну, хватит! Я оборвал ее начинающуюся истерику. Что будем делать, варианты? — А что тут сделаешь? «Надо как-то выбираться. Предполагаю, что этот мут может переваривать не только металл, но даже и бетон, не говоря уже о земле и камнях. Если так, то где-то внизу нас ждет озеро сильнодействующей кислоты, которая растворит все, что угодно, и как только мы туда попадем...» Повисла немая пауза. Снаружи все мерзко хлюпало, булькало. Танк качало, дергало, вертело, мощные мышцы медленно пропихивали нас вниз по желудочно-кишечному тракту гигантского червя. Сначала сохранялся небольшой угол, танк опускался носом вниз, но затем мы выровнялись. Возможно, червь прекратил движение и просто замер в горизонтальном положении, готовясь к процессу пищеварения. Все еще нещатно трясло, но стало чуть легче. «Я вот что думаю!» – снова крикнул Кокос. «В танке весу тонн 50-55, он занимает немного места, удельная масса на малую площадь слишком велика. Думаю, поэтому червю с такой тяжестью тоже особо не поползаешь. Все-таки законы физики должны работать, и это... Как бы это дебильно ни звучало, но мы можем попытаться вызвать обратный процесс, чтобы он нас того...» «Типа намекаешь на несварение?» — усмехнулся Марк. «О боже, какой бред!» — белка изобразила фейспалм. На нее никто не обратил внимания. «А разве черви плюют? Тем более такие!» Марк, как всегда, задала вопрос грубо, но в точку. «Не знаю, но мы можем здесь немного навести шухеры. «Точно!» Предлагаю включить прожектор и снова жахнуть из пушки. Только теперь не осколочным, а фосфорным зарядом, оживился кокос. У нас есть такие? Не знаю, отозвался Марк, кинув быстрый взгляд на уложенные справа и слева снаряды. Нужно проверить. Но в условиях постоянной тряски искать и проверять каждый снаряд на маркировку было почти невозможно. И то эту самую маркировку еще нужно уметь читать и понимать. Только и оставалось, что держаться и молиться. Кому? Да тому же бастиону, который породил такое безобразие. «У меня уже башка трещит», — пожаловалась белка, «и дышать тяжело». «Заряжай то, что ближе лежит», — крикнул я. Не с первого раза, но получилось. Марк распластался, как Человек-паук, пытаясь провести перезарядку. Раз старят чуть не полетел вниз к кокосу, благо я поймал его сразу же, как тот выскользнул из вспотевших рук Марка. «Все, заряжено!» – отчитался он, обливаясь потом. Становилось жарко. «Врубай прожектор! Попробуем понять, куда стрелять!» Я высунул голову из люка. Рядом была голова Белки. Мехвод зажег сразу все, что могло освещать. Я тихо присвистнул. Белку скрутил приступ тошноты, а Мара, разместившись в башне, непристойно выругалась. Танк почти перестал продвигаться по пищеводу, застрял на границе у следующего отдела ЖКТ. Это было хорошо видно. Пушка была направлена вперед, туда, где различалась некая гигантская полость, заваленная остатками плохо переваренного хлама и заполненная густой желтоватой жижей. Чехмо там только не было. Кабины от машин, колеса, детская карусель, телефонная будка, несколько бочек, бревно и тьма скелетов. Многие были человеческими, но мутантов было куда больше. Те, что лежали на предметах, были целы, а те, что в жиже, полностью растворились. В плохом свете все это выглядело особенно жутко, как в канализационном коллекторе, который никто никогда не чистил. «Герьмо!» — выдохнул я, содрогнувшись. «Это, это как такое... Зачем эта падаль все это жрала?» «Не хочу этого знать». На белку было жалко смотреть. Бледная, мокрая, глаза на выкоте, дышит тяжело и часто. «Куда стрелять-то?» Я прищурился. Впереди в луже жижи что-то двигалось, что-то темное. Это вообще из области фантастики. Паразит внутри паразита. Существо пропало из виду, и я так и не понял, что я там увидел. Все происходящее было словно в кошмарном сне. Никто из нас даже предположить не мог, что окажется в подобной ситуации, как часто оказываешься проглоченным гигантским подземным червем. Марк уже хотел было выстрелить, прицелившись в правый бок. Возможно, даже удалось бы пробить стенку, но выстрела не последовало. Червь снова пришел в движение. Кажется, он куда-то полз. «Стоп! Не стреляй!» Вдруг истошно завопил кокос, перепугав всю команду. Че это? Все живо открыли карту! Что вы видите?» Я тут же развернул интерфейс, вызвал карту и замер. Мы двигались, причем в ту же сторону, что и раньше, но только своим ходом. э, -э у меня что, крыша поехала?» — писнула белка. «Если так, то у всех разом!» — пробормотал я. «Ах ты ж. Ха! Это бастион!» — ответил на незаданный вопрос Кокос. «Кажется, червь заглотил нас не просто так. Он словно транспорт перевозит нас внутри, чтобы нам ничто не мешало. Ну, как-то так. Это все нереально. Какой-то бред, но мля...» «Возможно, ты прав!» Шли секунды, минуты, а мы сидели, пялились друг на друга и переваривали полученную информацию. Я следил за картой и поражался. «Бастион, как ты до такого додумался?» «Бесспорно, все-таки помог. Да, способ, конечно, из области наркомании, но нельзя не признать, что очень оригинальный». — Скорость около 12 километров в час, — задумчиво бормотал кокос. — Довольно медленно, хотя надежно. Снаружи танк уже могли бы остановить муты, а нас сожрать. Аномалия или еще какое-нибудь дерьмо. Шакалы могли оставить мины, ловушки. — Угу, нас и так сожрали, — напомнила ему Мара. — Но не совсем же. В желудок мы так и не попали, — возразил Марк. Вдруг снаружи по броне что-то застучало. Я снова приоткрыл люк, приготовился выглянуть, сжал рукоять пистолета. Вон уже не была такой невыносимой, обоняние начало привыкать. В люке неожиданно появилась голова корсара. Вид у него был какой-то взъерошенный. — Живы! — Ты где был? Едва сдерживая эмоции, крикнул я, глядя на Мута. Это не важно, отмахнулся архиупрек. Все целы, все. А где гиблорос? А там, махнул куда-то в сторону корсар. Пытается корни пустить, только ума не хватает. Ну что, уже догадались, что мы движемся точно по следам шакалов? Догадались, пробурчала Маргарет, приложившись к бутылке. У нее их было несколько. Что-то с горючей смесью, что-то с алкогольной. Впрочем, горело и то, и то. «Этот червь здесь не случайно. Он обитает в центре бастиона на седьмом круге. Сюда его прислали за нами», — продолжил корсар. «Откуда ты знаешь?» — поразился кокос. «Интуиция», — терпеливо пояснил корсар, постучав когтем по голове. «Все твари и мутанты отдаленно слышат голос бастиона, но далеко не все его понимают». Я вот допер, только с трудом. Этот голос... С совестью не перепутай только, усмехнулась белка и тут же снова скривилась, ее все еще мутило, хотя мы понемногу адаптировались. И что, этот червь довезет нас до центра? С надеждой спросил я. Нет, без тени сомнений, ответил Корсар, но шмеля мы точно обгоним. Под землей нет привычных нам границ и кругов нет. Мы еще долго разговаривали. Не знаю, сколько прошло времени, час или десять минут, и я вдруг осознал, что сильно хочу спать. Глаза стали сами собой закрываться. Кажется, в какой-то момент я даже захрапел. «Эй-эй, не спи, хан!» Меня тут же растолкали. «Здесь нельзя спать, иначе можно не проснуться!» Червь не будет вечно ползать с танком внутри, ему это тоже не нравится, слишком тяжело. Бастион пока контролирует его, не дает ему начать процесс переваривания, но это ненадолго, от этого им обоим тоже нехорошо. Ну ладно, честно говоря, меня злило, что бесшабашный корсар теперь все знает и обо всем осведомлен лучше нас. Ну что за несправедливость! И еще! Продолжил архиупырь. «Скоро настанет момент, и нам нужно будет выбираться отсюда». «Да? И как? Вплавь?» «Ну, как-нибудь. Я кое-что придумал, но об этом позже». Момент настал часа через три, и мы сразу это поняли. Спокойное и неторопливое движение червя стало каким-то хаотичным, дерганным. Его явно начала беспокоить содержимое застрявшее у желудка, то есть мы. Мышцы снова пришли в движение, но пока безуспешно. Танк перекосило, и мы вроде как застряли. «Так, смотри!» Корсар с деловым видом обратился к кокосу. «Вон там у остатка вуаза, видишь, зеленые ящики? Да, те, засыпанные дерьмом и мусором!» В свете прожектора удалось рассмотреть то, о чем говорил архиупырь. Это были несколько деревянных ящиков, брошенных как попало. Видимо, червь проглотил машину вместе с грузом. До них было метров 30, может, сорок. «Что это? Противотанковые мины! Выстрели в них из пушки!» «Ты смеешься?» — натурально охренел Марк. «А что сразу не в ядерную бомбу, а? Потому что я здесь нет!» Спокойно ответил тот. «Да тут так жахнет, что и нас зацепит!» «Не зацепит! Вы в танке!» Оскалился барон Корсариус. «Да, такого еще никто никогда не делал, зато вы будете первыми! Ты только попади, ну!» Я нервно сглотнул. Градус безумия зашкаливал. «Представляете, какая лютая фантастика получается!» Она не просто лютая, она дичайшая. Остальные думали так же. На пилку вообще было страшно смотреть, как бы у нее крыша не съехала. Самым спокойным был Кокос. Ну, тот, наконец-то, полностью адаптировался с телом, и ему передались все черты характера старого тела. «Стоит попробовать!» Амут тем временем, видимо, уже вышел из-под контроля бастиона и сейчас пытался сообразить, что вокруг происходит и где он оказался. Но его еще явно беспокоил вопрос, что это такое тяжелое внутри брюха. Его движения приобрели беспорядочный характер, стали хаотичными и, кажется, Мут, все это время ползущий под землей, теперь намеревался выбраться на поверхность. Я старался не думать о том, что происходит. Не думал о процессе, лишь бы скорее все это закончилось. Вдруг раздался мощный, но очень мягкий удар. Все вокруг содрогнулось. Кажется, мы снаружи. — Пора! — произнес Корсар и вдруг резко куда-то пропал. «Стрелять — Стрелять? — спросил Марк. — А ты хорошо прицелился? Отвянь, все там нормально! «Люки закрыть!» «Секунда, две, три...» «Выстрел!» Снова грохнуло, но только теперь глухо. Вылетевший снаряд угодил точно в кучу ящиков. Я только сейчас удивился, как их еще кислотой не разъело. Ну, серьезно. Любая из мин могла сдетонировать в любое время и тогда... И, блин, что за совпадение! Нам попался червь который совершенно случайно таскал в своем желудке склад мин, как будто специально для нас. Совпадение? Не думаю. В общем, пока я гонял в голове все эти мысли, снаряд прилетел точно по назначению. Бабахнула сначала так себе, а потом как долбанула. Вообще любой танкист знает, сидя в танке, сложно следить за тем, что происходит снаружи. Почти ничего не видно и не слышно. Звук движка глушит все посторонние звуки. Вот и сейчас можно было только догадываться, какой силы был взрыв и что вообще в этот момент происходило. Само собой, сидя внутри мутанта, видеть его идентификатор мы не могли, но то, что ему хорошо досталось... — Поняли все. Червь судорожно дернулся, немного потрепыхался и замер. Естественно, мы пережили еще одно землетрясение. — Ну, что там? — спросила Мара, как только чудовищная тряска закончилась. — Получилось? Кокос снова попробовал завести движок, и на этот раз получилось. — Ха! Есть! — Вдруг заорал Марк, рассматривая в прицел результат работы. Вижу свет! Ого! Да ему брюха пополам разорвала. Кокос жми вперед и влево. Сейчас, зарычал тот, ругаясь про себя, а кислота, там ее целый пруд. Да насрать рискнем. Давай жми уже. Сил больше нет торчать в этом дерьме. И, кстати, взрывом разворотила половину брюха. Жижа быстро вытекала куда-то наружу. Выждав немного, кокос струнулся с места, и уже через несколько секунд мы буквально вывалились из огромной развороченной туши, намотав по пути немного мяса и каких-то потрохов на гусеницы. Я судорожно схватился за крышку люка, распахнул ее. В глаза ударил яркий солнечный свет — Сразу же накатил порыв свежего ветра. Голова закружилась. «Фух, мля!» Вырвалось у меня, когда я понял, что мы выбрались. Я тут же буквально скатился на броню, которая вся была покрыта дерьмом, слизью и еще чем-то едким. За мной Полисмарк, потом Мара и Белка. Кокос выбрался через свой люк мехвода. Оглянувшись назад, я основательно охренел. Там, всего в 30 метрах от нас, среди свежих отвалов земли, лежало практически разорванное пополам гигантское мерзкое тело гнили. Идентификатор был черным. Субъект гниль. Гигантский плотоядный червь 30 уровня. Состояние здоровья 0. Из 2500 опасность не опасен, субъект уничтожен. А через несколько секунд перед глазами выкатился победный лог. Он гласил. За уничтожение высшего существа бастиона вам полагается специальная награда особого порядка. Получено опыта 1 миллион. Получен уровень 25 Добавлены нераспределенные очки характеристик 10 тысяч. Добавлены новые способности 5. Восстановлены все ранее используемые способности. Повышены очки баста до предельного уровня. Текущее состояние очков баста 5 тысяч. Добавлены очки здоровья 500. Текущее состояние... 920 из 920. Внимание! Режим «Превозмогатель» не активен. Активация возможна только на пятом круге. «Собачья бабушка» вырвалась у меня, когда я понял, что только что произошло. Наш путь к свободе и он же причина смерти червя дало нам просто потрясающие бонусы. Наверное, еще никто и никогда не получал подобного. Ну что же, спасибо, бастион! Я оглянулся на остальных. У всех лица были восторжены. Корыца Лок с плюшками пришел всем. Идентификаторы друзей были схожи с моим. Всем пришло более чем нормально. Вдруг снова Лок. Внимание! Вы пересекли границу четвертого круга. Будьте осторожны. Все происходящее здесь имеет двойной смысл. Удачи! Все стояли и охреневали. Кто-то с плюшек, кто-то с окружающей местности. Голубое небо, облака, солнце, зеленая трава на многие километры вокруг, до самого горизонта. И только кокос выглядел странно. Он стоял и смотрел на танк с озадаченным видом. Его лицо перекосило от напряжения. «Эй, ты чего?» — окликнул я мехвода. «Чего-чего?» — пробурчал тот. «Говорил же, нужно было выждать. Кислота гнили гусеницы, растворила к херам. Приехали, блять!